Николай Богданов. «Партия свободных ребят». Выстрел в ночном. Однажды на свет костра, зажженного на берегу реки, метелкинскими ребятами, приехавшими в ночное, вышел неизвестный человек в солдатской шинели в накидку, с тощим вещевым мешком за плечами. Он слегка прихрамывал, опираясь на тросточку, вырезанную из прибрежного тальника. Стоптанные сапоги были в пыли, по-видимому, ушел издалека. Но ни одна собака не брехнула на незнакомца, словно это был и не чужой человек. Он полюбовался на тени ребят, отражавшиеся в реке. Послушал, как вкусно хрустит сочная трава под зубами лошадей. Пригляделся к деду-табунщику, выседавшему среди ребят. Огромная белая борода его казалась розовой при огне. Заломив шапку, дед поедем рассказывал старую пристарую побаску про солдата Ловкача и обманутых купчих. Идет-бредет, солдат! Призадумался. Денег нет, табак весь, а есть ходца. Видит под мостом ворона дохлая. Взял ее на всякий случай, ощипал. Синяя, тощая, а бросать жалко, трофей. Вошел в город, подошел к богатым домам, и давай под окошком выпивать. А вот пава заморская синяя, как слива угорская. Кто паву с приправой не едал, то заграничного вкуса не видал. Отменно райская птица, цена не подступится». Заслышав такое, купчихи окошки открывают и друг перед дружкой цену набивают. Зазывают солдата. «Зайди-ка, зайди, служивый!» Послушал путник, покачал головой и усмехнулся. Во все времена хитрые старики-табунщики, чтобы самим не заснуть, да ребят потешить, рассказывали в ночном такие сказки по баске. Две революции прошли, гражданская война недавно отгремела, и мальчишка вон в Буденовке сидит, а дед рассказывает по-прежнему эту чепуху. Не успел солдат это подумать, как в ночи раздался разбойничий посвист, топот коней, щелканье кнутов. И сидевшие у костра мальчишки вскочили с криком «Алдохины!» и бросились к своим лошадям. Только один в Буденовке замешкался у костра. Он тоже порывался бежать, но наступал босыми ногами на полы длинной свиты, волочившейся по земле, и топтался на месте. И тут его настигли всадники. Это были тоже мальчишки на неоседланных конях. Они стали крутиться вокруг паренька в длиннополой свите и доставать его кнутами. Паренек отбивался уздечкой, закрывая глаза рукавом. «Не уйдешь! Мама каши, попробуй нашей!» – кричали всадники, наседая на него. «Вы что, конями давить?» – всхлипнул вдруг паренек и, выхватив из костра головню, стал тыкать в морды лошадей. Кони шарахались в стороны. Одна лошадь поднялась на дыбы, и всадник скатился с нее, как с горы. Мама каши насел на него сверху и стал колотить головешкой. На помощь свалившемуся подскочили сразу двое, и ударами кнутов сбили с паренька Буденовку. При скупом свете костра путник увидел, как на плечи мама Каши упали освобожденные из-под головного убора косы. Один из всадников сразу воспользовался этим, и, перегнувшись с коня, ухватил девчонку за косы и потащил за конем, как какой-нибудь дикий половец-полонянку. Тут незнакомец, несколько растерявшийся при виде внезапной мочишеской драки, выхватил из кармана ноган, крикнул страшным голосом «Кончай базар!» и выпалил в воздух. И крик, и выстрел ошеломили дерущихся, как гром среди ясного неба. Всадники повернули прочь и скрылись так же внезапно, как появились. А хозяева костра стали собираться к огню, кто на коне, кто пеше, кто утирая нос, кто прихрамывая. «Это что ж такое?» – сказал солдат, убирая в карман револьвер. «Это что же у вас делается на пятом году советской власти?» Никто не ответил. Все ребята шумно дышали. Кабы не косы, я бы им показала!» отозвалась боском мама каши, заправляя волосы под буденовку. «Как бы они лошадей в болото не загнали, мы бы им не поддались!» «А то мы спешены, а они на конях!» «Я одного стащил за ногу, а это макарка, батрак, у него кулаки мужицкие!» Каб бы он за нас был, мы бы кулачу показали!» сказал лобастый мальчишка, отирая пот. Все словно застеснялись, что знакомцу пришлось за них вступиться и прекратить драку своим вооруженным вмешательством. Немного о прозвищах. «А ну давайте все к костру!» «Да, огня поярче». «Поговорим толком, что к чему», — скомандовал солдат и, сбросив с плеч шинель, уселся на нее и стал закуривать трубку от красного уголька из костра. Ребята подкинули хворосту, и костер разгорелся. «Что, заехали на чужой выпас, что ли? В чужие луга? это лочинка не вашей деревни?» «Наша это луга», — ответил Лобастый. «И на той и на этой стороне мокшая. Это все наше, Метелкинская». «Вы из Метелкина, значит? А эти откуда же свистуны?» «Это не свистуны, это алдохины. Они нас вот уже с которого лужка сгоняют. Для наших, говорят, коней, где трава поровней, а по вашим, говорят, клячем, вся полынь плачет. И вы не можете справиться с захватчиками. Да много ли их?» «Не так много. Да больно уж они дружные, кулачье, как волчья стая. «Значит, вы беднота, родство. То-то вот. У нас, почитаю, половины отцов нет. Кто на германской, кто на гражданской войне пропал. Вот Антошка Лутошка, так он даже отца не знает». «Я мамкин», — улыбнулся мальчик, длинный, тонкий и белый, как ободранная липкая лутошка. «А вот у мамы каши отец без ногим с войны вернулся. Не работник, ребят вовсе нету, одни девчонки. Вот и приходится ей с нами в ночной ездить». «Странное у тебя прозвище», — удивился прохожий. При этих словах девчонка надвинула поглубже на лоб отцовскую буденовку, прикрывавшую косы. «А это у нее с детства. Ребятишек в дому было много, а каши на них было мало». Вот она все и ревела. «Мама Каши!» «Да мама Каши!» Так ее и прозвали. Так ее и прозвали. Настоящее-то у нее имя Даша. «У нас всякие прозвища есть. Вон Сережка. А зовут его Урван. А по какой причине?» Было такое дело. Во время пожара курица обгорела. Он ее лаптем стукнул, а из нее яичко выкатилась. Сережка подобрал, да и говорит. Ого, печеная, тепленькая. Да тут же и съел». Увидев это, богатый мужик Алдохин и посмеялся. «Да ты, урван, угорелый курица яйцо урвал!» С тех пор и пошло. Выяснилось, что лобастого паренька зовут Степка Чурбан за бесчувственность. Сколько его не бьют, никогда не плачет. Одного мальчишку Данилка-болилка за то, что он болезный. Еще одного Ванюша без штан. Ему до семи лет штанов не покупали, в рубашонке бегал. Прохожий слушал и хмурился. «Значит, вся беднота у вас с уличными кличками, а богатенькие с чистенькими именами?» Выяснилось, что у Адохинах есть гришки, Никишки, Петьки и Федьки, без всяких прозвищ. А если и прозвища, то ласковое, не Есть Манечка-беляночка, Танечка-Красавочка, банек гоголек Что же это? Ваши богатенькие не только травы, хорошее прозвище присвоили. Солдат выбил каблук пепела с трубки. Не годится, сказал он, помолчав. Так не годится. Не зато мы боролись. Коммунисты у вас есть, комсомольцы? Есть один партийный. Председатель Сельского совета Шпагин. А комсомольцев в нашей деревне нету. Были двое, да ушли на польский фронт и не вернулись. А для мальчишков-то партии нету, вздохнул Антошка-Лутошка. Не слыхали вы, дядя? Солдат затруднился с ответом. Чего-нибудь должно быть, сказал он. Нельзя же ребят без организации оставить. Плохо без партии. Как бы не было у нас партии большевиков, мы бы власть буржуев не свергли. Партия нас организовала. От 14 держав отбились, не то что от алдохинцев. Потом огляделся и спросил, смотря почему-то в сторону. «А что, ребята, целая изба на краю села? С собой невеличка, с петухами на коньке». «С петухами? Мы их из изорства давно камнями посшибали», — выпалил простодушный Антошка Лутошка, который никогда ни в чем не мог соврать или схитрить. «А изба цела, цела», — радостно сказал Степан Чурбан. «Только окна забиты», — опять выскочил вперед Антошка. «Ну а чего же не забить их было, когда тетя Маша в совхоз работать ушла? Ей без мужика да без лошади нельзя было прокормиться». Наши ее видали, коров доет и песни поет. Поет? Солдат почему-то вдруг поперкнулся. Это хорошо, когда человек поет. Он быстро встал, накинул на плечи видавшую виды шинель, поправил на спине мешок. Ну, спасибо за компанию, бывайте здоровенькие хлопцы. И, сказав эти нездешние слова, также нечаянно ушел, как появился. Как сережка урван, коня угнал. Оставшись одни, ребята стали гадать, кто же это мог быть. Никого из них он не знает, и они такого не помнят может, чужой какой-нибудь? Почему же тогда Марину избушку спрашивал? Уж не Ливан ли это Кочетков, муж тети Маши, пропавший без вести еще в царскую войну? Его сразу после свадьбы, говорят, забрали, и с тех пор, как сгинул. Ребята знали ход в заколоченную избу, и много раз, пробравшись в нее, тайком играли в больших. Девчата хозяйничали, как бабы, топили печь, пекли хлебы, собирали на стол. А ребята вели себя, как мужики. Садились на лавку в передний угол, стукали кулаком по столу, командовали. «Что есть в печи, все на стол мечи!» Представляли разные, Даже свадьбы играли. Понарошку, конечно. И в этой пустой холодной избе, при скупом свете, пробивавшемся сквозь заколоченные досками окна, разглядели они однажды на карточке и Марьиного мужа. Сидел он на громадном коне, лихо заломив папаху, и в обеих руках держал по сабле. Похоже, что он. Как из ноганато то стрельнул. Да каким громким голосом крикнул. Долго судили и редили ребята. И все сошлись на том, что им первым удалось повидать пропавшего без вести Ивана. И долго досадовали, что они ему о своих делах рассказали, а у него-то так ничего и не расспросили. Вот чудаки, упустили случай послушать еще раз про гражданскую войну. Неужели человек этот ушел и не вернется? И никогда больше они его не увидят. «Наш!» – успокаивал их дед Кирьян. – «Ванюшка Кочетков! Я его сразу почуял!» Тревожились ребята напрасно. Иван Кочетков дальше Метелкин не ушел. Возвращаясь утром из ночного, увидели они, что все окошки, пустовавшие избы на краю села, растворены, а из трубы вьется дымок. А на улице бабы толпятся и на разные голоса судачат про необыкновенный случай. Иван пропавший вернулся. И чего только по этому поводу не придумывают, только слушай. С немцем воевал, панов бил, японцев гнал, до края земли дошел. Теперь с Дальнего Востока вернулся, 14 ран на нем. С 14 державами воевал, и все нипочем. «Бравый такой, хоть сейчас женись!» И в избе порядок наводит. А за Машей своей в совхоз не послал, знать обиделся. Покинула, мол, дом, ну и ладно. Была бы хата, а хозяйка найдется. А чего же, за этим дело не станет. Мало ли вдов молодых, да девок холостых. Вон Алдохина, младшая сестра, да чего глазами востра. Хоть рыбовато да таровато, дом под железной крышей, пара коней, стадо свиней, кому и посвататься, как не к ней. Пробрались ребята поближе к раскрытым окошкам избы. Под ними, в лопухах и крапиве, чуть ли не вся сельская детвора уже битком набилась. В тесноте да не в обиде. Даже вчерашний раз на время забылись. Рядом с Антошкой Лутошкой, с Мамакашей, Алдохины, Гришка и Федька теснотятся. Всем любопытно, чего солдат делает. А он сел за стол и бреется. Бритва у него не простая, а золотая. А зеркало круглое и на ножках. Туда-сюда вертится. В обе стороны можно смотреться. Как повернет его Иван, так во все стороны зайчики. Смотрит Сережка и вспоминает. Как в этой избе жила одна оденешенька тетя Маша. Как она его сережку, когда он еще маленьким был, к себе жить звала. Портки ему чинила, кашей кормила. Место матери была. И жалко ему тетю Машу становится так, что терпения нет. Неуж ты и вправду Иван покинет свою Марью? Да женится на ребой Дарье, у которой лицо темное, как гречневый блин с дырочками. От этой самой Дарьи Сережка немало бедно терпелся. Собрался как-то в кулацкий сад, да не в попад. Сцапала его злая девка, сняла штаны, настигала крапивой и в одной рубашке на улицу пустила. Бежал он с отчаянным ревом, а Алдохины дети догонку кричали Сережку урван без штанов удрал!» Вот они, все насмешники, тут, у солдатовой избы. И вдруг мелькнула у Сереги озорная мысль. Выпал он из лопухов потихонечку, огляделся и дал ходу мимо плетней к Алдохиным дворам. Смотрит все их кони в загородке, весь табун. Алдохины бабы у солдатовой избы, все ребята под окнами, а мужикам не до коней. Подлез под загородку Сережка, Снял с уже жеребца путы, захлестнул вместо уздечки, вскочил верхом, приударил пятками. Взвелся конь на дыбы, махнул через загородку, сломал жердину, перескочил канаву и пошел в чисто поле. Как встретились Иван да Мария. Мчится сережка, вцепившись в гриву, рубаха пузырем. Ветер в ушах свистит, сердце ликует. Айда урван, у алдохиных коня угнал. А конь резвый, машистый, до совхоза быстро домчал. Маша с доярками как раз под шла. На полдневную дойку. Все доярки с полотенцами, в руках ведра гремят. Мария поет, девчата подхватывают. Завидели Сережку. «Гляди-ка, верховой к нам!» «Ой, кому-то вести!» И не знала Маша, не ждала, не гадала, что вести к ней. Лишь только вымолвил Сергей, Иван, так и опустилась землю, И ведра с бугорка в речку покатились. Хотела бегом в метелки набежать, но да сам директор дрожки велел ей дать. В дрожки совхозного русака запрягли, а Алдохинского коня на пристяжку. И помчались. Вот так тетя Маша дома и очутилась. И ничего сережки за коня не было. Баба его удальству удивились. Мужики одобряли. Молодец. Селантий Алдохин, хотя и злился, тронуть не посмел. А ребята потом долго слушали, как Иван и Мария разговаривали. «Как же ты, Маша, без меня жила?» «Все тебя, Ваня, ждала. Чего ж ты, Маша, из дома ушла?» «На одинокой полоске прокормиться не могла. Как же ты, Маша, с землей поступила, которую нам советская власть дала?» Силанти Алдохин в аренду взял, за половину урожая. Значит, нет у нас с тобой, Маша, ни скота, ни пашни. Одна изба и та гола, ни кола, ни двора. Молчит Маша. Задумались ребята. Как же теперь Иван до да жить будут? Землю Ивану дадут. А где коня взять? А где плуг? Семена опять же нужны. Комитет бедноты, конечно, поможет. А все-таки трудно ему будет хозяйством заводиться. Иначе как с Машей в совхоз уйдет. Или на какую-нибудь должность поступит. Так решили за Ивана ребята, но Кучетков поступил по-своему. «Крестьянином я был, Маша, крестьянином и останусь. Землю пахать буду, вот мой сказ». И Маша ему не перечила. Через недельку принесла она в дом поросенка, а потом привела теленка. В совхозе ей на обзаведение дали. Так завелась у них скотинка. Задымилась по утрам труба ожившей избы. Запахла из нее свежим хлебом. затеплялся по вечерам огонек в окошках. Началась жизнь. И ребята вокруг этой избы велись как комары. Интересовала их, конечно, не изба, а ее хозяин, Иван Кочетков. Куда он, туда и они. Где он, тут и они. По следам Кочеткова. Зайдет Иван к кузнецу Агею в огонька погреться, у наковальни поразмяться. Ребята в щели кузни глаза уставят. Агей одной рукой мехи тянет, горн раздувает. Другой рукой, захватив клещами раскаленную железину на наковальне, ее поворачивает. А Иван молотом бьет. Жах! Ждах! Искры летят. Красная железина малиновой становится, фиолетовой. Пока мягкая, в лемех превращается. Или в сошник, узкий и острый, как коровий рог. «Ишь ты, не разучился!» Девица Агей. «Чего с молоту знаешь, век не забудешь!» Отвечает Иван. «Не пахать, не косить не забыл, вояка!» «Нет, дядя Агей, соскучился по крестьянству, терпения нет. Где бы ни был, на горах, на морях, а все родные Нивы снились. Ну что же, вот осенью выделим тебе земли, поши да сей, сколько твоей душеньки угодно». Душеньки мои много угодно. Сколько глаз видит, пахать хочется. На одинокой полоске не разгуляешься. Это верно, говорит Агей. Мы вот со старухой, как были бедняки, так и остались. Землицей-то нас революция вроде всех ровно наделила. Да ведь на двоих, не то что на семерых. Вон у села Налдохина, девять душ. И раньше кулачком был, а теперь ему земли еще больше привалило. Значит побогатели у вас, многосемейные. Какое там? Иные многосемейные еще беднее стали. Возьми Кузьму-инвалида, возьми Авдотью-беду. Детей полны закрома, а в амбаре не зерна. Это почему же так? Сережка орван, и Даша, мама каши, еще плотнее к щелям кузни прижимаются. Про их семьи речь идет. Земли-то им тоже от новой власти еще больше Алдохина привалило, да не та у них сила. Силан и прежде был крепок, а как помещика громили, еще подкрепился. В это солдаты за родину воевали, а кулаки здесь не зевали. Силан пару коней из барского двора свел, да плуг в придачу, да жнейку, да веевку. А Авдотье Беде дал слабосильную клячу. А Доте с малыми ребятами никак с землей не управится. А он не только свой надел, еще мой поддел. До да у твоей Маши подцепил. Да у сельсовета недельный клин, который для новорожденных и новоприбывших бережется. В аренду берет да засевает. Вот как кулак округлился. Все верно, знают это ребята. Не врет кузнец. Хмурится Иван Кочетков, слушая такие вести. Из кузни идет сельсовет. Сядет рядом с Тимофеем Шпагиным, председателем, и скажет. «Ты чего же, Тимофей, смотришь? Партийный ты человек!» «У тебя кулак брюха округляет, а бедняк тащает?» Услышав такие слова, Сережка даже поясок на рубахе подтянул, словно на нем шла речь. «Не так просто, Иван Федорович, не так просто. Боремся по мере сил. Комитет бедноты вот». «А чего же ты общественную землю не комитету бедноты, а села Анти Алдохину сдаешь?» «Ах ты, мил человек, так ведь они, комитетчики, со своей этой землей кое-как управляются. Где им лишнюю поднять?» Тягло ж нет». «Не врет Тимофей». Тяговой бедноты действительно нехватка. Ребята по себе знают. Один конь плуга не тянет, а сахай мелко пашет. Не тот урожай. Что ж, Силану он на то и селан, Что ему власть не дает, той силой берет. Не пустовать же общественной земле. Мужики уж так решили, сдавай ее, Тимофей, кулачью в аренду. Пусть они хоть канцелярию твою оплачивают. Ловко это вы придумали. Кулаки вам копейку, а вы им рубль. Что поделаешь, другого выхода нету. Вот поживешь, сам поймешь. Придешь, мне скажешь, когда свою полоску Силану сдашь. Нет, не сдам. Уж если я Антанти не поддался, кулакам и подавно. Не зато я кровь проливал, чтобы родную нашу землю кулакам отдать. Врешь ты, Тимофей, чего-то. А что партия говорит по этому вопросу? Партия говорит, организуйтесь, бедняки, в товарищество по совместной обработке земли, в ТОЗы. Ну, так что же? Не идет у нас это дело, не дружны мы. Партийный я тут один. А один в поле. Вот опять врешь. Не один ты, нас двое. «Подберем третьего, будет ячейка партии». И при этих словах видят ребята, как показывает Иван Кочетков Тимофею, заветный красный билет. И радостно ребятам. Они впервые еще в ночном догадались, что солдат-то был не простой, а партийный. После драки. Слова о партии, сказанные в ночном Иваном Кочетковым, крепко запали в сердца ребят. Но как семена, попавшие в землю, зашли не сразу, а после обильного полива. Да не просто полива, а слезами горючими и обильными». Случилось это вскоре после драки в ночном, про которую не забыли алдохины и ребята. Затаили они злобу на бедноту, которую не удалось с хорошего травного места согнать. Пошел Степан утречком в реке окунуться. Только рубашку через голову стал стягивать. Откуда не возьмись, Алдохин Мишка. «Эй ты, Чурбан, с утра воду не погань!» «А ты спида не просыпай, пораньше ныряй!» «Ну-ну, не учи, это наша купальня!» «Почему это ваша?» «Тут хороший песок, а напротив лесок!» «Нашелся побасник, река не заказник!» Она вами не куплена, забором не огорожена. Значит, огорожена, если моими шагами охожена. Мишка прошелся петухом, провел по берегу палкой черту и стал дразниться. Вот попробуй перелезь, а ну перешагни, вот увидишь, чего тебе будет. И перешагну. А не перешагнешь. Только Степан перешагнул, Мишка, хватит его по уху. Степа сдачи. Не успел оглянуться, за Мишку заступился Гришка, за Гришку Никишка. И вот уже на месте драки вся дохина родня. Да так отделали Степана что вместо купания кинулся он бежать прочь от реки, обливаясь слезами. Чтобы не стыдно было реветь, бежал не по улице, а по огородам, Богчами до да коноплянниками. И тут чуть не столкнулся с Сережкой Урваном. Бежит тот, слезы роняет, здоровенный синяк под глазом ладонью прикрывает. Смахнул рукавом Степан свои слезы и сразу к другу. «Кто это тебя разукрасил? Кто-кто? Сам знаешь кто!» Схлипнул Сережка, размазывая по пыльным щекам обильные потоки слез. «Как у них сил хватает!» Удивился Степан, только что сражавшийся, чуть не со всеми Алдохинами. «Как? Очень просто. Ихние мужики на меня макарку натравили. А у него кулаки, знаешь какие? батрацкие. «Вот вражья сила», — возмутился Степан. «Чужими кулаками нас бьют». «Нет, вот что Урван. Нужна нам своя партия. Без партии худо нам будет. Биты будем, пока не организуемся». Слыхал, что Кочетков про партию сказал. «В ней вся сила». Урван сразу схлипывать перестал. «Мы им отпор дадим. Подожди, вот организуемся только». «А чего ждать? Хоть сейчас соберем собрание, откроем заседание». Быстро согласился скоренный дела Урван. «Ты постой, не игази. Это дело не шуточное. Тут надо все обдумать. Зря не трепаться. Ребят самых стоящих подобрать». «Подберем. Двое уже есть, ты да я. Твои братья да мои свадья. «Нет, брат, это у кулаков так. По родству да по кумовству». «У большаков так не бывает». «У большевиков». «Ну да, у большаков родня по мысли». «Тогда все заодно». «Ну вот и у нас будет партия маленьких большевиков», – выпалил Сережка, и глаза у него засверкали от удовольствия, что он так складно придумал. «Маленькие большаки? Чудно что-то», – усмехнулся Степан. «Тогда давай комсомолами назовемся. Комсомолу мы по годам не подходим». «Ну просто, партия ребят. Каких ребят? Ребята бывают и кулацкие. Бедняцких ребят». Но упрямый Степан и с этим не согласился. «Почему только бедняцких? Возьмем и середняцких». Нам без Павлухи Балакарева только Поповича не одолеть. Да, только ни с какого боку не возьмешь. Через себя не перекинешь. Тяжел. Под ножкой не собьешь. У него ноги как тумбы. И кулака под бока не боится. Салом зарос. Блинами да пирогами откормлен. Один Павлуха его сдюжит. 13 лет, а у него плечи мужичьи. Порода. Значит, назовемся вот как. Партия против кулацких ребят. Лучше партия красных ребят. Нет, на сыном расквасят да и будут дразнить. Эй, вы, красные, прекрасные. «Я так смекаю. Давай назовемся «Партия свободных ребят». «Не свободных, а свободных», – поправил Степан и Сережка. На этот раз Степан согласился, и они вместе проговорили несколько раз подряд. «Партия свободных ребят! Партия свободных ребят!» Необыкновенное собрание. Так впервые среди конопляников было произнесено название «Новой партии двумя босоногими мальчишками в одно июньское утро 1922 года». И название это не исчезло, не забылось в вихре мальчишеских дел и забав. Не таков был парень Степан, чтобы бросать слова на ветер. Он не говорлив, но уж если скажет, как свяжет. Крепко его слово, потому что вдумчиво. В полдень, когда взрослые мужчины спали, забравшись от жары под телеги, когда бабы ушли доить коров на стойло, Степан собрал первое собрание новой партии. пустой шайник на краю пчельника, где в зиму хранились ульи, а теперь валялось лишь несколько старых пустых колод, Затащил Сережку Урван, всех, на кого указал Степа. Был здесь и Антошка Лутошка, и Иван Бештан, и Тараска Голяк. А Даша, мама Каши, сама не пришла. «А ты куда? Ты же знаешь, что у нас будет партия ребят, а не девчат!» Накинулся на нее Сережка. Но Степан остановил его. «Не трожь! Раз в их не семье нет парней, пусть она и в партии будет за мальчишку!» «А что я, хуже вас, что ли, на коне езжу? Или дерусь слабей? Как бы косы не помешали, я бы...» «Отостриги их!» «Мамка не велит, больно хорошая», – не согласилась Даша. «Она мои косы гладит и говорит, ах ты моя золотая, и мне Люба». Ребята не стали спорить. Затворили дверь амшанника, зажгли свечку в фонаре, уселись все на старых пчелиных колодах. И Степан постучал по стеклу фонаря карандашом. Так постукивал по графину с водой председатель сельсовета Тимофей, когда проводил собрание и говорил длинные речи. Речь Степана была коротка. «Товарищи, собрание партии свободных ребят открыто». Добавлений никаких? Добавлений не было. Все собравшиеся от словоохотливого сережки давно уже знали, что это за партия и для чего она организуется. Стоило Степану сказать первые слова, как все заговорили, не слушая друг друга. И все утверждали, что без партии ребятам хорошей жизни не видать. Что партия – первейшее дело. Каждому сознательному обязательно в партию записаться надо. Хотели завести протокол, но Степан сказал, что можно записывать в уме. У него на канцелярию денег нету. Согласились и так, но все потребовали, чтобы каждый, кто вступает в партию, давал клятву на верность ей. Перебрали все известные клятвы. Пусть ни отца, мать не видать, если я задумаю партию предать. Пусть обращусь в лягушку, в ящерку, в поганую змею, если я партии изменю. Ослепи меня молния, расщепи меня гром, напади все на пасти, язвы, чума, холера, семь сестер лихорадок, трясучка, гнетучка, огнянка и другие, самые страшные. Степан сказал, что ничего этого не надо, тут надо бить на сознательность. Но ребята не согласились. И пошел такой спор и галдеж, что на шум явился хозяин пчельника, дед Антип. Раскрыл вдруг дверь, да как крикнет. Это что за представление? Ребята кто куда? Хорошо, что в омшаннике соломенная крыша прогнила. Так все сквозь нее и повыскакивали. И бросились на утек, стряхивая с волос соломенную труху. Но такое неожиданное окончание первого собрания дел не меняло. Партия была создана. И скоро это почувствовало все население села Метелкино. Что такое ПСР? Первое понятие о новой партии получил мителкинский кулак, богатейник Кифор Салин. Его батрачонок Гораська, мальчишка из соседней деревни Луковки, попросил на праздник сбегать домой, повидаться с матерью. И, кстати, белишко сменить, обносился. «Ничего, потерпишь. В поле не в церкви, на работе и так сойдет». Кулак заставил его в праздник поры барновать, а то земля, видишь, пересыхает. Батрачонок заупрямился. «В праздник я не работник. Не то теперь право, не старый режим». «Это какое тебе право?» Нанялся, продался, хозяин барин. Белю налево, иди налево, скажу направо, беги направо, а не то, вот тебе управо. И Никифор отвесил батрачонку тяжелую за трещину. Такую, что сбила его с ног и бросила на барану. Гораська об ее зубья чуть не убился. Сплакнул парень, а пожаловаться некому. Сбегал он разок сей совет, а дядя Тимофей и разговаривать не стал. Все вы мальчишки-озорняки, если вас не учить, чего тогда с вами делать? По дороге на пашню только и пожаловался к сельским мальчишкам. Степашки до Сережки, которые его всегда жалели. Кулацкие ребята его дразнили, Горась – дохлый карась, потому что он от недокорма был всегда тощий веловат, Двигался едва-едва, как опоенный конь, загребая ногами, за что и получал постоянные оплеухи. У него от затрещи уши болели, и в голове был постоянный шум. «Забьет, заколотит, Никишка, батрачонка-то!» – жалостливо вздыхали соседки. И только. А помочь ничем не могли. И теперь Горайска пожаловался бедняцким ребятам только так, на всякий случай. «Потому бедняки бодрокам родня». И услышал в ответ непонятные слова. «Ладно, не трусь, вынесем постановление, будет тебе облегчение. Так и скажи своему хозяину, что есть такое партийное решение, тебя больше не трогать. Понятно?» Гораська, конечно, хозяину об этом сказать постеснялся. И в тот же день получил еще пару затрещин. Не так быстро пошел, да не так скоро что-то сделал. И вдруг утро Никифор Салин получил бумажку, врученную курьером сельсовета Тимошкой Тук-Тук, который разносил повестки и стучал по окнам, созывая на собрание. Надел кулак очки в медной оправе, воздел нос повыше к свету и прочел. «На основании состоявшегося решения отныне запрещается вам рукоприкладываться к личности вашего служащего батрака, Герасима Карасева, за неисполнение сего штраф, председатель ПСР, секретарь». Подписи, как всегда, под бумажками были неразборчивыми, но Никифор разобрал приписку. «За каждую Гораськину шишку будет у твоих двояшек по две слишком». Двойняшки Яшка и Сашка у Никифорова были младшенькие. Кулак их до того любил, обожал, что даже в будни наряжал во все новое и так кормил, что у них щечки чуть не лопались. Почесал Никифор затылок, посмеялся, думал, и впрямь важная бумажка, налог там какой или гужевая повинность, а тут простая зубоскалка. Подозал гараську, и ни с того ни с сего так щелкнул его по затылку, что у мальчишки на макушке вскочил среди стриженных волос ежик. А на другой день прибежали с ревом его двойняшки и у каждого на маковке по два ежика. Этого откуда достали? «В лесу это тядька!» – пожаловались ребята. А уж как они добыли эти украшения, так и не сказали, сколько отец не допытывал. На следующий день, не меняя привычки, Никифор трахнул гараську по щеке так, что припухло. И тут же к вечеру у его двояшек обе щеки раздулись. Ручьями слезы мальчишки лили, а по какой такой причине и от чего на них отразились побои, нанесенные их отцом Гораське, так ведь и не признались. «Тут дело нечисто», – встревожился кулак, и опыты прекратил. Иной раз замахнется горяча, хочет по привычке дать за трещину батрачонку, да сам себя за руку удержит. Своих детей жалко. Фу ты, чертовщина какая. Ни тебе воли, ни тебе удовольствия. Что это за ПСР такая? Были когда-то СР, и да, видать не то. Та партия за богатых мужиков стояла, а эта за батрачонка моим ребятам шишки бьет. Долго чесал в загривке кулак и решил, лучше не связываться. — Ну ты, дохлый карась! — крикнула во все голову на гараську. — Ты мне больше под руку не попадайся! — «Руку я об тебя морать не могу, себе дороже, понял?» И с тех пор Гораське стало чуть-чуть легче, голова перестала болеть, и в ушах меньше шумело. А то беда была, спать не мог. И его дружки жилельщики Сережка и Степан, встречая его, радостно улыбались. «Ничего, Горась, ничего, лучше заживем, дай срок». Кому метку, кому деготьку. Вскоре многие познакомились с новой партией. Сидел как-то Иван Кочетков в сельсовете, толковали не с Тимофеем, как им объединить бедноту. И вдруг приходит с жалобой Попа Какий. «Я к вам, власть придержащая. Извольте почитать, чья прокламация?» И предъявляет написанный на какой-то картонке плакат. «Религия – дурман для народа. Не жалей, ребята, поповского сада и огорода». «Хм», – сказал, покрутив усы, Тимофей. «Лозунг правильный, а вывод странный». «Более чем странный», – взвизгнул Поп. «Морковь повыдергана, вишни оборваны». «Ребячье баловство», – пожал плечами Тимофей. «Какое же баловство! Самая настоящая экспроприация! С угрозами! Вот, полюбуйтесь, какое я требование накануне получил!» И поп Акакий предъявил бумажку, на которой печатными буквами было написано: «Пожадничал для больной меда? Пеней на себя, долгогривая порода!» «Хм!» – смутился Тимофей и еще покрутил усы. «Весьма невежливо, конечно!» «А кому это вы, батюшка, не дали метку? «Старушке одной, хворой агафья вы ее знаете!» – ответил поп. «Была когда-то у меня в услужении. Чего ее медом раскармливать?» «Все равно не нынче завтра приставится. Сами понимаете, не в коня корм». «Кто же это за нее заступается?» — покрутил уст Тимофей. «Кругом одинокая старушка. Сильной родни нет. Один только есть внучок, Данилка, да и тот слабосилен. Невелик застой». «Так ведь это же не один кто-то, а партия. Вы полюбуйтесь. Вот выписка из постановления», — предъявил папа Каки третий документ. «Решили и постановили запросить у попа Акакия немного меда для хворой бабушки Агафьи. Очень ей перед смертью метку отведать хочется». «Обязательно, — говорит, — с батюшкиной пасеки, Духовитова. Поручить получить Данилу Фокину, председатель ПСР, секретарь. Подписи опять неразборчиво». «Так», — удивился Тимофей, — «новая партия у нас объявилась, ты слыхал, товарищ Кочетков?» Иван Кочетков только покачал головой и отвернулся, чтобы скрыть усмешку. «А может, агафь стоило бы вам послать в метку?» «Сколько лет на вашу семью проработала?» — сказал он. А попа Какий так и вскинулся, так и завопил. «Я насилию не уступлю!» «Я террору не поддамся! Прошли времена, грабь награбленная! Я вас по порядку призову! Нет правды на местах, но есть она повыше!» И еще что-то кричал. «Да вы успокойтесь, батюшка!» — сказал ему вежливо Тимофей. «Мы самоуправство не поощряем. Оставьте документики, мы в этом деле разберемся». И когда обозленный поп ушел, обратился к Ичаткову. «Ну, что ты скажешь, Иван? Это что еще за подпольная организация появилась такая вредная?» «Не знаю, дружище». «Не знаю, дружище». Но если она Агафьи Митку по пути Гатьку, значит для пролетариата не очень вредная. Председатель у них есть, секретарь, заседание. Вот так штука. Я здесь советская власть, и меня на заседание не зовут, и в президиум не сажают. Дожил. Кочетков рассмеялся и ничего не ответил Тимофею. Так страшней. Рассмеялся Иван Кочетков потому, что вспомнил, как недавно, сам того не ведая, наверное, побывал на заседании этой таинственной партии. Как-то раз сидели они с Машей на заваленке вечерком, и было им грустно. Скучно мне с тобой, Иванушка, говорила Маша тихим голосом. Победавший нового, не могу я жить по-старому. Своего теленочка поить, своего поросеночка кормить, свою полоску хлеб сажать. Тесно мне, душно мне в такой жизни. Уж куда тесней? Вздыхал Кочетков. Отпусти ты меня в совхоз, Иванушка, на большие дела. По времени, Маша, отвечал Кочетков. Начнутся и у нас большие дела. Да откуда ты знаешь, что они начнутся? «Партия об этом говорит нам, Маша. И вот, когда сказал он о партии, тут из заросли лопухов появился вдруг лобастый мальчишка и сказал, «Дядя Иван, расскажите вы нам, мальчишкам, про партию. Очень этим делом ребята интересуются. Откуда она взялась?» Стрепенулся Иван, слетела с него грусть. Поглядел он в глаза ребят, широко раскрытые, и потеплело у него на сердце. И рассказал он про партию так, что и Маша заслушалась. Рассказал он о том, как из маленькой-маленькой кучки, в которой было всего несколько рабочих, Образовалась вокруг молодого Ленина партийная организация первых коммунистов. Как было им трудно, как было им тяжело. Боролись они против власти царя, помещиков и буржуев тайно, в подполье. Мало-помалу создавая ячейки партии на фабриках и заводах, организуя для борьбы рабочий класс. Как издавали подпольную газету «Искру», потом «Правду». Боролись против предателей, против нытиков, маловеров. Не страшились ни тюрем, ни пыток, ни смерти за рабочее дело. Сидел на троне царь, словно Кощей бессмертный. Вокруг стража, вокруг войска. Графы, князья, буржуи его трон золотом подпирают. Деньги ведь тоже сила. А на стороне большевиков одна единственная народная правда, но в ней-то и скрывалась великая сила. Как грянула в октябре 17 года революция, так и рассыпалось все царство Кощея Бессмертного, как в сказке. И очутились графы, князья, буржуи, все внизу, а рабочий с крестьянином наверху. Ребята слушали, в дыхание. «Вот зато народ-то партию-то и любит!» – воскликнул Степан. Она ему помогла вверх взять. «И ведь какая же малая вначале это была», — сказал Сережка. «Небольшая кучка. А царь-то ее уже боялся. И жандармы трусили. Если действовать в тайне, подпольно врагам будет страшней». Тогда Качетков не обратил внимания на эти слова мальчишки, но теперь догадался, что они были неспроста. Действия подпольной партии вскоре привели семейство жадного папа в великий страх и трепет. Что бы ни делал поп, попадья, все его чады и домочадцы, все время случались в доме и в хозяйстве ужасные происшествия. Попа хранял свой дом и имущество с дубинкой, Попадетской чергой, церковная служка с метлой, сын Анатолий с двухствольным ружьем, Поповна Ангелина с электрическим фонарем. Ложась спать, обследовали все закоулки, чуланы, заглядывали в подпечье и под кровать. Жившая в Поповском доме старая барыня, последняя владельца сожженного имения, и та вооружилась зонтиком. Во все темные углы тыкала и крепче прижимала к груди клубок синей шерсти, единственное имущество, с которым она выбежала когда-то из горевшего дома. Девочка на побегушках, Дуняшка, со страху металась без толку и всем мешала, всем попадалась под ноги, как бестолковая кошка. Каждый день, каждую ночь приключались какие-нибудь беды. То самовар утром распалялся, загудел, засвистел вдруг, как сумасшедший, пар из него пошел, и потекло олово. И весь он скорежился, как бес на картинке страшного суда. То коровы с пастбища, как бешеные, прибежали, хвосты вверх, рогами трясут, бьют копытами, ревут, словно им под хвостами скипидаром смазали. Вокруг двора носятся, через заборы перепрыгивают, капусту топчут. То вдруг пчелы с утра не вылетали. Самый взяток, липа зацвела, а они гудят в ульях, в воздухе над пчельником ни одной. Бросился поп-пчеловод и вместо божьего слова пустил такое ругательство, что попова дочка, бежавшая за ним, споткнулась и обдымарь нос расквасила. Оказалось, у всех пчелиных домиков ледки глиной замазаны. Когда попаде побежал в совет жаловаться, Тимофей только руками развел. «Ну, — говорит, — матушка, — Это не иначе в вашем быту завелись бесовские шутки. Не выдержало поповское семейство такой осады и выслало Дуняшку парламентером с наказом найти этого скверного Данилку. Пусть получит для своей болезной бабки агафьи злополучного меду. Данилка пришел как ни в чем не бывало. Такой же, как всегда, вялый, робкий, бледный. Но чашку для меда принес большущую, деревянную, из каких деревнях вас хлебают. И пока ее медом не наполнили, с места не стронулся. А когда ушел своей валкой походочкой, бесовские проделки как рукой сняло? Все в поповском доме успокоились, и даже трусливая Дуняша больше не взвизгивала, напуганной кошкой не металась и не попадалась под ноги. Неожиданный подарок. «Ну и как же вам удалось устроить попу такую катавасию?» – спросил Иван Кочетков, встретив спешащего куда-то лобастую Степку. Мальчишка посмотрел на него серьезно и ответил. «Это, дядя Ваня, партийная тайна». «Ну мне можно сказать. Не бойся, я умею хранить партийные тайны». «Так значит, если действовать из-под врагам страшней?» «Ого, еще как!» Засмеялся Степан. «А ты знаешь, что в Москве уже есть такая ребячая партия, которая действует открыто, никого не боится, даже издает свой журнал? Смотри, вот какой!» Иван Кочетков вынул из кармана журнал с красивой обложкой, на которой был изображен босой мальчишка в красном галстуке с барабаном на ремне. Назывался журнал необыкновенно. «Барабан». «Это я в Сосове по делам нашего комбеда был. Узнавал насчет организации артели и нечаянно на станции купил», – пояснил Иван. «Так вот всем, кому хочешь, и продают?» Подивился Степан, не в силах оторваться от красивой обложки. «Да ты почитай, что там про ребячью партию написано!» Улыбнулся Иван. «Возьми вот!» Забыв даже поблагодарить, Степан с журналом помчался собирать свою партию на экстренное собрание. Собрались в старом авине на краю села, за оврагом. Читали по старой привычке тайно, чтобы кулацкие дети не подсмотрели. Каждую статью перечитывали по нескольку раз. И разными глазами, разными голосами. Прочет Степан, шумят. «Дай по ложке по баснику!» У него получается с выражением. Просчет Павлушка, опять шумят. У него вроде сказки выходят. Иван штан засучивает рукава. «А ну, дайте-ка я прочту, у меня голос громкий». И начинает бубнить, как из бочки. «Непонятно, отдай Данилке, у него голос ясней». Читает Данилка. Уж так читали, так читали, журнал в двух местах порвали. И на всех страницах отпечатались все пальцы ребят из партии свободных. А когда насытились чтением, как голодные хлебом, начали рассуждать. «Теперь к нам не подступись», — сказал Сережку Урван. Поднимем знамя и выйдем на улицу открыто. Теперь нас не тронь, мы под красным знаменем. Если мы в пионерскую партию вступим, расхрабился робкий Антошка Лутошка, чуть что, за нас все пионеры заступятся. А их, о смотри-ка, что пишут. По всей России тысячи. За нас и коммунисты будут заступаться. Читай, какая это организация? Детская, коммунистическая, указал Данилка. Он хоть и болезный был, зато сильно грамотный. Это его бабушка образовала. Старуха ученая была, читать писать умела. «И комсомольцы в обиду не дадут, ведь пионеры комсомолу смена», — добавил Иван Бештан. «Да мы и сами за себя постоим», — заявил Степан важно. «Мы, сельская пролетария, тоже сила. Главное, чтобы у нас было знамя. Поскорее надо красные галстуки навязать, чтобы все видели, какая у нас сила». «Ну так что же, ребята, подходящая это для нас партия. Голоснем?» «Кто за то, чтобы вступить в пионеры?» это хоть сейчас, да примут ли нас?» — сказал осторожный Антошка Лутошка. «Наверное, не так просто в эту партию вступить». Видали, у пионеров все какие чистенькие, как на картинке. Да это и мы такие будем, когда с мылом умоемся. Они все в красных галстуках, а где их взять? Достанем и такие. У моей бабушки в сундуке широченная старинная юбка, ну как пожар красная. И вся так чудно переливается, потому что, говорит, мумуаровая. Сумасшедшая старая барыня ей подарила, когда возненавидела красный цвет. Большущая юбка-то, хватит на всех. А где мы возьмем барабан? Возьмем, да и старого ведра сделаем. Опять же, горн полагается сигналы подавать. А это обыкновенная дудка, только медная. У пастуха рожок попросим, а ему для коров в деревянную дудку велим играть. Ладно. А смотри-ка, все пионеры в коротких штанах. Вот таких у нас нету. Да это ничего, не по одежке там встречают, а по делу. Ты смотри, чего здесь написано, какие правила жизни у пионеров, какой закон. Закон вроде подходящий. Вот написано. Пионер трудолюбив. А мы все трудовики. У нас мозоли, вот. Все ребята протянули руки и посмотрели, у кого какие мозоли. Первый закон у них – пионер верен делу Ильича, вот что главное-то. Да мы тут все за Ильича, ведь он же за бедноту, значит мы за него. А вот что это такое? Пионер – исполнительник. В исполкоме, что ли, заседает? Ну а чего ж, добьемся и нас выберут, и мы заседать будем, Эка невидаль какая. Нет, тут написано «исполнителен», – прочитал Данилка. А это чего? Исполнителен? А это значит, за что взялся, все исполнит. Ну, так это как раз по-нашему. Мы разве чего не исполнили? Взялись за каждую шишку гараськи наставить Никишкиным двояшкам по Наставили. Взялись добыть у попа для бабки Агафьи мед? Добыли. Все законы разобрали и все подошли. Стали разбирать пионерские обычаи. И тут дело оказалось сложней. Как это, каждый день чистить зубы, когда ни зубных щеток, ни порошка в деревне и в помине нет? А для чего это такое правило? А чтобы зубы сверкали, сказал Данилка. «Да у нас и без этого сверкают. Ну-ка, ребята, ощерь зубы!» – скомандовал Степан. Все мальчишки показали зубы, и у всех они засверкали, как снег на солнце. «А у кого черные, гнилые, того не принимать в партию, вот и все!» – решил Степан. «Тебе хорошо так говорить-то!» – пробормотал чуть не плачу Урван. Он единственный, кто не ощерил рта, и все ребята вспомнили, что зубы у него черноваты. Вот так штука. Неужели зубы помешают такого лихого парня в пионерскую партию принять? Заволновались, заспорили. Ни к чему не пришли, оставили вопрос открытым. И еще поднялся спор по поводу девчат. «Партия пионерская, судя по всему, очень боевая. Но зачем же в ней девчонки наравне с мальчишками?» «А разве мама Каши не наравне с нами против Валдойхинах дралась?» «Так ведь это она одна такая. А все девчонки, разве они вояки?» «На картинке-то вот, мальчишка в красном галстуке нарисован, а девчонок в красных галстуках нет. Значит, им не полагается». «Как же это? Разве мою сестру Дуняшу не примем?» – огорчился Данилка. «Ведь без нее не достали бы для моей бабушки Поповского метку!» Она по прозвищу хоть и Смирняша, а девчонка стоящая!» «Ладно, пусть побудет пока в подполье, сочувствующей!» «А то мы ее примем, обнаружим в своих рядах, попадя ее и выгонит!» «Служба лишится, останется без пропитания!» Сказал Степан. Ребята с ним согласились. После собрания занялись добычей горна, барабана, галстуков и знамени. Страшный помгол. Настоящий горн, конечно, ребята не достали» но корове рок отдал им пастух Лукаша охотно. Мне он ни к чему, губы натер, да и бабы ругаются, больно громко говорят трубишь, словно мертвых пробуждаешь. Просит играть по ласковей. Буду наигрывать на деревянной дудочке, на жалейке. Отец Степана был знаменитым рожечником и научил Степу играть сбор и тревогу. Он когда-то в кавалерии служил, и военные сигналы мог играть даже на коровьем рожке. И барабан раздобыли. Выручил дед Кирьян. Как узнал, на что он им нужен, так обрадовался, молодость свою вспомнил как он еще в турецкую войну барабанщиком был. Впереди всего полка в атаку ушел. Старик прослезился и стих прочел. Барабанщик беет тревогу, живо на ноги солдат. Валят турки по дороге, дико таборы галдят. И не только сделал барабан, натянув на старое ведро сыромятную кожу, даже научил барабанить выструганными из березы палочками. Галстуки вырезали ребята из знаменитой мумуаровой юбки. Пожертвовала ее бабушка Агафья своим защитником. Сама из сундука достала, сама на куски разрезала и любовалась, Как красиво переливается шелк на груди у ребят. Топорщится немного, жестковат, но ничего, зато ярок цвет. А вот с красной материей для знамени оказалось не так просто. Где ее взять? У Агафьи больше не было. В бабушкиных сундуках многие ребята видели красные домотканные юбки. Но попробуйте-ка сделать знамя из бабьей юбки. Узнают кулацкие дети, засмеют. Догадка пришла, с на дела Урвану. Он первый сообразил, где взять знамя. «Поручите мне, ребята, я такую материю достану, как пожар». А где, не спрашивайте. Ребята поручили. И в первую же ночь Урван, прихватив с собой смелого Павлушу, отправился добывать красную материю не куда-нибудь, а прямо в сельсовет. Над сельсоветом висел небольшой красный флажок, но он давно выцвел и не привлекал сережку. Его соблазнила красная скатерть, которой накрывал свой стол председатель сельсовета Тимофей Шпагин в торжественных случаях. Когда собрание проводил, когда регистрировал красную свадьбу, когда записывал новорожденных. Урван решил, что пионерскому отряду эта материя нужнее. Чтобы Тимофей не обижался, Сережка сообразил, где ему достать замену для скатерти. Урван вместе с Павлушкой забрался в церковную часовенку. Среди гробов, крестов и всякого церковного старья нашли кусок ризы красного цвета, очень подходящий для скатерти, серебром-золотом вышитый. Завернули его и в сельсовет. Проникнуть в окошко сельсовета было совсем не трудно, оно ведь не запиралось. А вот шкафчик, где хранил Тимофей бумаги, плакаты, книжки, чернила с пером и скатерть, запирался на замок. Впрочем, Урван уже доставал оттуда тетрадки, книжки, на раскурку в ночном, и знал способ. Нужно было вынуть фанерку из дверцы и вставить обратно, только и всего. Так он и сделал. Павлушка сторожил, а Сережка доставал завернутую в старый плакат скатерть. Достал, завернул вместо нее кусок ризы. И только хотел дать деру, как вдруг зашла луна, и при ее свете Урван увидел, что из угла ему грозит кулаком страшный худущий мужик. Сережка так и присел. Зашла луна за облачко, мужик исчез. Показалась луна, и он снова возник над столом сельсовета. «Ой, Павлушка!» – прошептал Сережка. «Кто это?» «Да это Помгол!» – фыркнул Павлушка. «Какой такой? Чего-то незнакомый». «Так он же нарисованный. Видишь, под ним написано. Помгол. Это мужик такой, голодающий с Поволжья. Засуха там у них второй год. Слыхал, как там люди бедствуют?» «Слыхал. А чего же он нам грозится?» «Он не грозится. Он хлеба требует». «За скатерть «Ну ладно тебе. Бежим, пока не хватились». Чудной ты какой, а еще храбрый. Плаката напугался. Мужик-то картинный, а не живой. Мне чего-то совестно стало. Ишь, как он глядит-то, как будто мы его грабим, пробормотал Урван. Ребята вылезли в окно и удалились в некотором смятении чувств. Урвану все чудился страшный мужик, грозящий ему высоко поднятыми руками. И становилось не по себе при мысли, что ему будет, когда Тимофей хватит со скатерти. Но у Сережки всегда так. Сначала сделает, потом думает. Ребятам соврем. Скажем, что скатерть выпросили» предупредил он Павлушку. Так и уговорились. Утром сами выструбили древко для знамени, прибили к нему скатерть гвоздиками, полюбовались. Хорошо. Поднимешь над головой, так и пылает. Хорошо да не очень. Чего-то не хватает. Ясно чего. Надписи нет. Не сказано, что это знамя и к чему зовет. Вышить бы на нем золотыми буквами такие слова. Будь готов бить кулаков, попов и всех буржуев до полной победы коммунизма. Или еще что похлеще. Вот тогда бы оно веселее засверкало. Ну, это еще сделается. Главное, знамя есть. Вот что здорово. Гнев Тимофея Шпагина Однако совесть Сережку мучила. Его так и тянуло на место преступления. Чуть что, завернет к совету и посмотрит, как там председатель. Не хватился ли своей пропажи? Не гневается? Может, и не заметит подмены? А глядишь, кусок ризы ему понравится. Он вроде поплотней и с украшениями. Давненько не стелил своей красной скатерти Тимофей Шпагин. Не было подходящего случая. Но вот накануне Нижнетва получил председатель Метелкинского сельсовета от председателя Совнаркома от товарища Ленина письмо с просьбой помочь голодающим деревням по Волжье семенами. Переговорил Тимофей с беднотой, посочувствовали комбитчики, а помочь не могли. Сочувствие-то у них, а хлеб-то у кулаков, да у зажиточных. Решил Тимофей постелить скатерть, поставить чернильницу, разложить листы бумаги, вызвать всех имущих мужиков и под плакатом, с которого кричала о помощи голодающий крестьянин, взять обязательства и записать, кто сколько внесет хлеба из нового урожая. В помощнике себе пригласил Ивана Кочеткова, как человека партийного. Послал он Тимошку тук-тук собирать граждан, достал из шкафчика все, что нужно, развернул скатерть, расстелил и ахнул, увидев вышитые на малиновом бархате золотые цветы, серебряные кресты и прочие узоры. Тимофея аж пот прошиб. Вначале он подумал, что кто-то подшутил, так разукрасив его скатерть, но разглядев, что узоры были сильно потерты, понял, что ее подменили. В ярости он стукнул кулаком по столу. «Издевательство? Кто посмел? Кто поднял руку на государственное имущество?» Притаившийся в синяк Сережка об стенку стукнулся. Однако не убежал. Что дальше ему любопытно? «Не иначе кулацкая издевка! Недаром они меня обзывали красным попом! Нарочно церковную мерехлюдию какую-то подложили!» Кричал Тимофей. «Это кусок старой ризы», — определил Иван Кочетков, поглаживая рукой цветы и кресты. И, покачав головой, усмехнулся. В это время начали подходить зажиточные мужики. Пришлось принимать их за этой удивительной скатертью. Разговор у Тимофея был краток. Каждому он говорил. «Знаешь, какая засуха постигла Поволжье? Какой там голод? Нет хлеба, нет семян. Сознаешь такие обстоятельства?» «Сознаю», – отвечал зажиточный. «Сколько от твоего нынешнего урожая в погашение народного горя отвалишь?» Зажиточный мялся, чесался, гладил бороду. И тогда Тимофей с горечью говорил. «Это обращаюсь к тебе не я, а советская власть, Ленин, Ему не хотелось унижать Ленина перед кулаками, их ведь этим не проймешь. Но приходилось. Своего авторитета не хватало. «Ленин-то не к нам обращается, а к вам, к бедноте. Вот вы его и выручайте», — отвечали богатеи. бы Ленин стоял за зажиточных, а не за галитьпу, мы бы ему много хлебца дали, с нашим удовольствием. А так, ну что же, много не могим, а мало не подадим. Как нищий шати, неудобно, власть все-таки». «Эх вы!» Сжимал кулаки Тимофей и бормотал непонятное слово. Троглодиты. Но Иван Кочетков удерживал его от ругатки и говорил зажиточным. Мы вас не насилуем, но придет время, и это горе народное вам зачтется. Не удалось Тимофею выпросить у богачей хлеба. Оставшись вдвоем с Иваном Кочетковым, он стукнул кулаком по столу и заругался. Вот дьяволы безрогие, хоть бы за украденную скатерть в мешок зерна принесли, я бы им простил храпоидолам. Отвез бы первый мешок по Мголу, легче бы мне было перед товарищем Лениным. Да, сказал Иван Кочетков, хотя бы на почин. И то бы хорошо. Сережка словно и ждал этих слов, сорвался и, уронив в синях метлу, споткнувшись о старое ведро, вихрем умчался прочь. Теперь он знал, как ему выкрутиться перед Тимофеевым, перед ребятами и успокоить свою совесть. Все будет отлично, если достать мешок зерна по Мголу. Битва на Колосковом поле Урожай в этом году был хорош. Вовремя прошли дожди. Рожь выросла высока соломой и тяжела колосом. Яровая пшеница стояла стеной, а в сына лились тугие и зернистые. Обидно было безлошадным, маломощным бедняцким семьям отдавать кулакам за пахоту, сев и уборку конными жатками, половину такого обильного урожая. Собрался комитет бедноты и, по предложению Ивана Кочеткова, принял постановление, утвержденное сельсоветом. Каждый крестьянин, хозяин своему урожаю. Кулакам и богатеям должен платить только небольшую цену по справедливости. И кроме того, комитет бедноты организовал отряд бедняцкой взаимопомощи под командой Ивана Кочеткова для помощи беднякам в уборке урожая. Оплата за это будет носиться зерном в помощь голодающим по Волжье. Ух и обозлились кулаки, зубами скрипели от злости, видя как дружно вышла беднота с серпами, с косами на уборочную страду. Как работают старый мал от зари до зари, лишь бы убрать урожайный хлебушек. Наблюдая этот труд, кулаче утоляла злобу насмешками. Старайтесь на Ивана Голова. Быть вам голым с вашим помголом. А Кочеткову то грозили, то льстили. Зачем, дескать, ему, мастеровому человеку, косой махать, на рубахе соль выпаривать? Шел бы кулацкие жатки до да молотилки налаживать. Заработал бы в раз больше. Но Иван Кочетков знай свое. Утром чуть свет уже косит. В полдень косу отбивает. И снова до темна, во главе целой артерии, таких же, как он, над медняцкими загонами косой машет. А его Маша от зари до зари не расставалась с серпом. Сжала свой загон, стала жать чужие, помогая бедноте. Вскоре выехали на свои тучные поля и кулаки. Заржали их сытые кони, застрекотали жатки, заскрипели телеги под высокими вазами, полными тяжелых снопов. Загрохотали молотилки, наполняя воздух золотистой пылью и запахом свежей ржи. А на убранных полях появилась детвора. Они собирали колоски. Это был старинный обычай, древнее право бедноты – Бедные люди, после того, как свезены снопы, могли ходить по любым полям и подбирать упавшие колоски с зерном. Это зерно считалось ничьим, его могли клевать птицы, могли подбирать бедняки. Но на этот раз Кулачье обратило внимание, что по полям бродят не одинокие робкие фигурки с торбами, подвязанными на грудь, а целая партия ребят с тройными рядами. Послали в разведку своих мальчишек, и вскоре выяснилось, что это бедняцкая детвора собирает зерно на семена для помгола. «А ну пугните-ка их, чтобы не повадно было!» – приказала Кулачье своим сыновьям и